Депрессия и синдром хронической усталости. Как уже упоминалось, мозг использует большое количество электроэнергии, которая вырабатывается в результате прохождения воды через генерирующую энергию насосы. При обезвоживании уровень производства энергии в мозге падает. Энергетические запасы АТФ постепенно истощаются, причем в одних областях активности больше, чем в других В результате страдают многие функции мозга, зависящие от гидроэлектроэнергии. Мы замечаем эту потерю работоспособности и называем ее депрессией. Для человеческого организма это почти то же самое, что система форсажа для двигателя. Так же быстро и неэффективно, как система форсажа сжигает топливо, чтобы разогнать автомобиль или самолет до чрезмерной скорости – Кофеин заставляет организм усиленно потреблять АТФ. Кофеин, содержащийся в кофе, чае и других напитках, принуждает мозг к излишнему расходованию энергии АТФ. Мозг всегда хранит немного энергии в запасе для использования в крайнем случае. Это та энергия, прилив которой ощущает стаер на последних километрах дистанции. Помимо прочего, кофеин обезвоживает организм. Одна чашка кофе, чая или стакан спиртного способствует выведению большего количества жидкости, чем ее содержится в любом из этих напитков. Вдобавок ко всему, попытка снизить температуру тела после горячего кофе или чая приводит к потере еще большего количества воды в форме пота. Страстных любителей чая всегда мучает жажда, но они все равно продолжают его пить. В обычных условиях низкий уровень АТФ заявляет о себе длительным и устойчивым пониженным уровнем энергии. Этот сигнал разрядки аккумулятора запускает охранную систему и не допускает перерасхода энергетических запасов АТФ в клетке. У каждой клетки существует свой собственный ограничитель утомления. Благодаря ему для сжигания энергии уставшей клетки потребуется более мощный стимул, чем раньше. В результате мозг лишается возможности доступа к энергетическим хранилищам АТФ и вынужден функционировать в режиме пониженной эффективности. Не следует также забывать о времени, которое проходит между расходованием энергии с хранилища АТФ и воспроизводством затраченной энергии. Этот интервал объясняет, почему мозгу приходится какое-то время работать с пониженной эффективностью. Похоже, что кофеин и другие химические стимуляторы понижают уровень, на котором индикаторы расхода ТФ регистрируют сигналы разрядки аккумулятора. В конечном итоге эти стимуляторы больше не смогут преодолевать запретительные меры системы контроля АТФ, поскольку наступит момент, когда АТФ, необходимого для выполнения внешней работы, почти не останется. Тогда клетки придется прекратить большинство своих функций, чтобы выжить. Когда организм все больше и больше утрачивает способность использовать энергию мозга для проведения умственной или физической работы, человек становится и переходит на вегетативный режим социального поведения. То, что началось как депрессия, превращается в общее утомление. А если добавляется еще и хроническое обезвоживание, рождается конгломерат различных симптоматических факторов, который носит общее название «синдром хронической усталости». Этот термин обозначает комплекс несопоставимых симптомов и признаков. В разных частях света тот же самый комплекс состояний носит название синдром поствирусного утомления, нейромиастения, миалгический нейроэнцефаломиелит труднопроизносимые ярлыки, которые мало что значат. Пока не было доказано обратное, считалось, что синдром хронической усталости вызывается вирусом Эпштейна-Барра. Существует прямая зависимость между стрессами, как результатом стиля жизни, ведущего к нарушению метаболического и физиологического баланса организма и синдромом хронической усталости. Тем, кто склоняется к мнению, что это вирусное заболевание – Я рекомендую прочитать раздел о туберкулезе кожи в моей книге «Начальные сведения об астме, аллергиях и туберкулезе кожи», где говорится о том, что обезвоживание приводит к дроблению ДНК некоторых клеток на мелкие частицы, которые были идентифицированы как вирусы. Мы не должны забывать, что человеческий организм – это конгломерат химических систем, который способен построить новую ткань или разломать уже сформированные структуры, чтобы использовать их в качестве сырья для переработки. Ни одна часть организма, кроме мозга, не является неприкосновенной. Даже мышечная ткань расщепляется, чтобы пополнить запас аминокислот. Именно это происходит при постоянных стрессах и неправильном образе жизни и не имеет никакого значения, вызван стресс эмоциональными переживаниями или борьбой с вирусной инфекцией. Обезвоживание, стресс и соблюдение диеты в эстетических целях при отсутствии укрепляющих физических упражнений Вот, на мой взгляд, коренные причины синдрома хронической усталости, особенно если они сопровождаются попытками удовлетворить потребности организма в воде с помощью тонизирующих жидкостей, таких как кофе или алкоголь. Одна из главных потребностей организма – это потребность в соли. При обезвоживании и бессолевой диете запасы соли в организме истощаются. Соль – продукт первой необходимости для мышечной и нервной деятельности. В странах с жарким климатом, где слишком активное потоотделение вызывает дефицит соли, одним из наиболее распространенных симптомов дефицита соли является нехватка энергии для выполнения любой деятельности. Другой симптом – это боли в мышцах и судороги. Люди, страдающие симптомом хронической усталости, должны увеличить потребление соли одновременно с увеличением потребления воды, естественно, при полном исключении кофеиносодержащих тонизирующих напитков. Им необходимо дать себе какое-то время на восстановление резервов АТФ и полную реабилитацию систем его доставки в нервные волокна.